Глава семьдесят третья. Через несколько часов после провода в Флоранс Элен отправилась на работу. В каком-то оцепенении она шла по деревне, отрешенно глядя на разбитые окна и разрушенные стены. Уго попросил ее побыть в кабинете с мадам Дешан. Все эти дни он заботился о несчастной старухе, окончательно тронувшейся умом и лишь повторявшей, что нигде не может найти свою дочь. Ей было не понять, что поиски Амелии велись с самого первого дня, едва только начали разгребать завалы. И хотя жителям удалось быстро потушить пожар, часть гостиницы лежала в развалинах. Там и сосредоточились поиски. Мадам Дешан порывалась пойти искать сама, она добралась до развалин. В это время Орло подал знак, что они нашли кого-то заваленного обломками стены. Элен с трудом уговорила старуху уйти, предложив ей посидеть на площади и подождать. Вскоре туда подошел Орло, сокрушенно качая головой. У Элен сжалось сердце. Амелия была мертва. Доктор Уго сделал все необходимое для подготовки тела к погребению, после чего велел Элен идти домой. «Иди отдыхай, ты вся измочаленная». «А как же мадам Дэшан? Кто присмотрит за ней?» «Это не твоя забота, я что-нибудь придумаю, не беспокойся». Элен побрела домой. Солнце палило нещадно, ее мутило от жары. Весь остаток дня она провела в постели, будучи не в силах пошевелиться и чувствуя себя срубленным деревом. Флоранс уехала. Джек тоже уехал, ничего не сказав о своем возвращении, а Виолетта и ее очаровательный малыш мертвы. Элен закрыла глаза, однако это не помогло. Стены комнаты давили на нее, перед глазами пульсировали разноцветные пятна, не давая отдохнуть. Ей все же удалось забыться сном, но он оказался кошмарным, и она проснулась. Все тело было покрыто липким потом. Элен хотела только одного, чтобы все исчезло. Боль, чувство потери, вообще все. Порывом ветра открыла створку ставни, и та шумно захлопала, снова и снова ударяя по наружной стене. Бум-бум-бум. Элен понимала, надо встать и закрыть, но на это не хватало сил. Несколько раз в комнату заходила Элиза, пытаясь соблазнить ее едой и питьем, но Элен ничего не лезло в горло. «Нельзя лежать вот так часами, уткнувшись лицом в стену», — заявила сестра. «Почему?» — пробормотала Элен. «Да потому что тебе это не свойственно. Элен не ответила. Весь ее мир разрушился, и у нее не оставалось причин, ради которых стоило вставать с кровати. Могут ли люди умирать от горя? Она по-прежнему любила Флоранс, Джека и даже Виолетту, однако ее разбитое сердце болело так сильно, что она еще глубже погрузилась в себя. Джек успел пустить корни в ее сердце, чем лишь усугубил разрушение. Ночью, когда она наконец почувствовала, что погружается туда, откуда не зачем возвращаться, лихорадочные сны разбудили ее, и теперь она лежала меланхолично, глядя в потолок и ощущая себя посреди пустоты. На утро она проснулась и сразу же почувствовала головокружение. Казалось, еще немного, и солнечный свет подхватит и унесет ее. Тогда она закрыла глаза и увидела зеленые рощи и серебристые озера. Почувствовала сладостный аромат цветов, услышала нежные звуки духовых инструментов. Следом послышался шум прибоя, ласково накатывающего на берег и уходящего обратно. Элен видела себя на берегу нагибающейся за раздавленной раковиной. Она вдыхала морской бриз, чувствовала соль на губах и пену на коже. Ей отчаянно захотелось погрузиться в волны. Она снова проснулась, с удивлением услышав голос Элизы, который звучал настойчивее, чем вчера. Сестра требовала, чтобы она встала и вымылась. Не ограничившись словами, Элиза подошла к окну, раздвинула занавески и распахнула оконные створки. «Черт, как ты можешь лежать в такой духоте?» Элен спрятала голову под подушку. Нечего зарываться. Элиза вытащила подушку, после чего стянула и бросила на пол одеяло. «Оставь меня в покое». «И не подумай, вставай. Хватит тут валяться и жалеть себя». «Оставь меня в покое», — уже резче повторила Элен. «Уходи». Элиза не тронулась с места. Ее глаза сердито сверкали. «Никуда я не уйду». Элен спустила ноги на пол, но тут же наклонилась, обхватив ладонями голову. «Что с ней творится?» Элиза села рядом и обняла ее за талию. «Элен, я знаю, что ты его любила, но иногда все идет не так, как нам хотелось бы. Нельзя из-за этого превращаться в размазню». Причина не только в Джеке. Элен глотнула воздуха, и слова полились стремительным потоком. «Наверное, и в нем тоже. Я тревожусь за Флоранс. Как я могла уговорить ее уехать? Теперь места себе не нахожу». «Ты поступила правильно». Мы обе поступили правильно. Если бы я была против, то сразу сказала бы. Мне никак не разобраться в отношении к Виолетте. Я то люблю ее, то ненавижу. Она посмотрела на сестру. Прости. Я же знаю, что Виктор погиб из-за нее. Элиза ненадолго закрыла глаза, потом сказала. У меня тут вызревает идея. Сегодня мы кое-чем займемся. Но сначала тебе нужно вымыться, одеться и поесть. Согласна? Выполнив требования сестры, Элен почувствовала себя чуточку лучше. Она достала выцветшее летнее платье, подчеркивавшее цвет ее глаз, после чего тщательно расчесывала волосы, пока они не заблестели. Сделав это, она посмотрелась в зеркало. «Боже, какая же она бледная!» «Не волнуйся», — успокоила ее Элиза. «Позже мы сходим прогуляться. Это вернет румянец твоим щекам. А сейчас выйди и посиди на воздухе. Помогает». Элен не возражала. Она прошла в сад, села на скамейку и подставила лицо солнцу. Спорить с Элизой было бесполезно. Если что то, что-то втемяшилось в голову, не отступит. Пока Элиза хлопотала в доме, Элен продолжала нежиться на солнце. А любил ли ее Джек? Она прочувствовала всю глубину его заботы, но его чувства к ней, наверное, не были столь же сильными, как ее чувства к нему». Элен смотрела на жужжащих пчел, что усаживались на цветки циней и дикой моркови. Ветер шелестел листьями кустов. Она понимала, жизнь должна продолжаться. Она найдет себя. Скорее всего, теперь ее жизнь потечет по иному руслу, но она не станет прозябать в сожалениях о несбывшемся. Возможно, Флоранс была права, и для нее настал момент выбора, и этот прекрасный сад всегда будет напоминать о воззрениях младшей сестры и о невероятной решимости Флоранс преодолеть то, что сотворили с ней двуногие звери из САП. Через какое-то время из дому вышла Элиза. Вооружившись секатором, она стала срезать ветви с куста, где росли белые розы. «Что ты собираешься с ними делать?» – удивилась Елен. Обычно Элиза была равнодушна к цветам. «Я обещала тебе прогулку, но сегодня слишком жарко, чтобы ходить. Вместо этого мы прокатимся на мотоцикле, бензина хватит». «Куда?» «Увидишь», – почесав нос, ответила Элиза. «Вставай». Срезанные стебли Элиза поставила в банку с водой, которую прикрепила к багажнику. Сестры уселись на мотоцикл. Элиза велела держаться крепче, поскольку они поедут отнюдь не по ровной дороге. Элен терялась в догадках, пока не начала узнавать путь, по которому они ехали. Мотоцикл несся на бешеной скорости, едва уворачиваясь от столкновения с деревьями. Ветер трепал волосы Элен, отчего у нее чесались глаза. Она вдруг почувствовала странное возбуждение, почти счастье от сознания того, что она жива. Но когда мотоцикл вывернул на окаймленную деревьями дорогу, ведущую к шато Элен вздрогнула. «Зачем Элиза везет ее туда? Снова увидеть тот двор? Ни за что!» Однако Элиза свернула на другую дорогу, огибавшую дом и заканчивавшуюся полянкой. Полянку со всех сторон окружали деревья. Сквозь них проглядывала река, оказавшаяся отлитой из серебра и сверкающих звезд. Подъехав туда, Элиза заглушила мотор. Элен слезла. В яме, окруженной камнями, горел костерок. За ним тянулась полоса свежевскопанной земли. Из-за деревьев вышли Сюзанна и Анри. Сюзанна несла корзину, а прихрамывающей Анри лопату и какие-то растения. Элен застыла, глядя на вскопанную землю. У нее защемило сердце. «Их похоронили здесь?» Подошедшая Лиза кивнула. «Где Виолетта?» Спросила Елен, опускаясь на колени. «Слева от тебя. Посередине лежит Жан-Луи. Справа капитан Мэйр. Анри, принеси розовые кусты для всех». «Здравствуй, Елен». Анри ободряюще похлопал Елен по плечу. «Тебе получше?» Она повернулась к нему и ответила, что да. «Хочешь начать?» Анри подал ей лопату, садовые перчатки и первый куст. Элен встала, вырыла небольшую ямку над могилой Виолетты, поместила туда куст и присыпала землей. Сюзанна достала из корзины бутылку с водой и побрызгала на сухую землю. «Алые розы для Виолетты», — сказала она. Затем Элен вырыла ямку над могилой капитана Мейера. Сюзанна подала ей маленький куст. Ему красные, в памяти его храбрости. И снова Элен присыпала ямку землей. Все склонили головы. «А для маленького жана луи мы посадим белые», сказала Сюзанна, протянув Элизе саженец, в знак его невинности. У Элен свело живот. Она передала сестре лопату. Перед глазами мелькнул милый кудрявый малыш, любивший прыгать у нее на коленях. Элен зажмурилась, отгоняя слезы. Но когда Элиза посадила последний куст, Слёзы блестели в глазах уже у всех собравшихся. Элен положила на могилу малыша привезенные белые розы и погладила землю, как прежде гладила сына Виолетты. «Славный мальчик», — тихо произнесла она. «Такой славный мальчик». Элен только сейчас заметила три светильника, которые Сюзанна зажгла и поставила в изголовье каждой могилы. Анри откупорил первую бутылку вина и раздал всем бокалы. Сели прямо на траву. «За что поднимем первый тост?» – спросил он. После недолгого молчания Элен встала и подняла бокал. Она думала о своей подруге, о том, как замечательно они проводили время. Затем подумала об унижениях, которым подвергали Виолету нацисты, и о чудовищном давлении, оказываемом на подругу. О вынужденном предательстве, когда, жертвуя друзьями, она спасала жизнь своего маленького сына. Элен смахнула слезы и сделала глубокий вдох. Собравшиеся, включая Элизу, смотрели на нее и ждали, сможет ли она произнести это вслух. Потом внутри что-то щелкнуло, и Элен поняла, она обязана это сделать, иначе как ей жить дальше? «Запрощение», — дрогнувшим голосом произнесла она, не зная, поддержат ли ее остальные. Элен затаила дыхание, никто не шевельнулся. «Так прошло еще какое-то время», Затем Сюзанна и Анри встали, подняв свои бокалы. «За прощение», — сказали оба. Потянулись минуты. Элен не смела взглянуть на сестру. На ум не приходило никаких слов. Она слышала лишь собственное колотящееся сердце. Молчание продолжалось. Тишина становилась все невыносимее. Элен напряглась так, что ей казалось еще немного, и она закричит. Она все-таки посмотрела на Элизу. Казалось, сестра борется с собой. Элен растерялась, не зная, как ей быть. Затем Элиза медленно встала и даже улыбнулась Элен. «За прощение», — разнесла она, — «за нашу любовь и нашу печаль». По щекам Элен покатились слезы облегчения. Она мысленно поблагодарила сестру. Элиза, конечно же, была права. «Открывая сердце любви, ты открываешь его и потерям». Элиза достала из кармана сложенный лист бумаги и принялась читать. «Над могилой моей не стой, не рыдай. Я не в ней, я не сплю, так и знай. Я средь тысяч ветров, поднимающих вой. Я кружащийся снег над тобой». И вновь Елен слышала только первые строки. Ее сердце раскрылось, когда в мозг хлынули воспоминания о похоронах отца. Ей до боли захотелось повернуть время назад и оказаться в детстве. Там, где отец качал ее на коленях и смеялся глупостям, которые она говорила с серьезным видом. Элиза сейчас наверняка думала о Виктории, лишенном даже похорон. Никто не знал, куда нацисты увезли его тело. Элен смотрела на спокойную, и собранную Элизу и гордилась сестрой. Потом она подумала о Виолетте и мысленно помолилась за подругу. Да ее уши долетели последние строчки, и их смысл показался Элен более значимым, чем в прошлом. Над могилой моей не плачь и не стой. Я не там. Я не мертв. Я с тобой. Элен чувствовала, что отец сейчас находится с ней. Он не мог умереть, продолжая жить в ее душе и сердце. Теперь там поселится Виолетта с Жаном Луи и даже капитан Мейер. Элен подошла к сестре. Взявшись за руки, они смотрели на реку и холмы на противоположном берегу. И Элен понимала, как бы она ни любила это место, настало время по-иному распорядиться своей жизнью. Ее сестры выросли. Вместе с подсолнухами, которые они рисовали на стенах кухни, Флоранс вновь разбудила в ней любовь к живописи. Элен решила, что больше не даст уснуть своему увлечению. «Все будет хорошо», — сказала Элиза, — «вот увидишь». Произнеся эти слова, она тихо ойкнула, как будто от изумления. «Что?» — насторожилась Елен. «Тебе плохо?» Элиза положила руку на живот. Ее глаза удивленно блестели. Ребенок шевельнулся. Он шевельнулся. В первый раз я почувствовала его движение. «Его?» — переспросила улыбающаяся Елен. «Конечно. Его зовут Виктор. А если родится девочка? Тогда назову ее Викторией». Элизу ударила кулаком по воздуху, ее глаза радостно сверкали. День клонился к вечеру, зато приоткрылась дверь в будущее. Всего щелочка, сквозь которую Лен увидела свет жизни, свободный от войны, яркий, насыщенный, сверкающий. Придет время, и они широко распахнут эту дверь и будут танцевать на улицах. А пока все смотрели, как река переливается оттенками золотистого и розового, их прекрасный мир исцелится от ран. И они тоже. Следующий тост подняли за маленького Виктора или маленькую Викторию. Потом выпили за Джека и Флоранс, а также за всех жителей деревни сент сисиль Элен подумала, сумеет ли она простить свою мать? Если нет, то хотя бы сможет общаться с ней без колкостей. Сейчас, когда воздух пах надеждой, все казалось возможным в этом новом мире. В мире, который будет лучше прежнего. Она крепко обняла сестру и сказала «За лучшее будущее для всех нас, а оно непременно наступит, сколько бы ни пришлось его ждать».